Глава 8. Друзья спустились в совершенно пустую долину и направились к форту, который теперь казался гораздо дальше, чем с вершины холма. Они обогнули на редкость прекрасное озеро, маленький водоём с каменистым дном, где сквозь прозрачную воду виднелась белая, чёрная и коричневая галька. Потом начали подниматься по крутому склону к скалистой площадке, на которой стоял лагерь. Внутри лагеря, рассказывал Абразин, пришлось снять довольно много земли и камня, чтобы создать большую ровную площадку, на которой можно было бы построить солдатам, и ещё там построили конюшни и сараи, а вокруг возвели защитную стену, на которой поставили частокол и сторожевые башни. Ты хорошо знаешь это место, заметила Врели. Разумеется, кивнул Абразин. Я долго жил здесь в качестве врача и советника командира Павлина. А там, что спросил Ромул, показывая на мегалитическое строение, как раз показавшееся на виду, оно стояло на возвышении, и до сих пор путники не могли его заметить. Это было нечто гигантское, каменные плиты, окружённые четырьмя мощными гранитными колоннами. Амбразин остановился. Это немного торжественно заметил он. Магрибальная плита величайшего воина этой земли, кельтского вождя по имени Калгак. Латинские авторы называют его Калгакусом. Он был последним героем народного сопротивления вторжению римлян, когда римские легионы явились сюда 300 лет назад. "Я читал о нём", заявил Ронул. "Тацит приводит его речь перед последней битвой, и те грубые слова, которыми он называет римлян" Ложно называют они империю покорительницей мира, процитировала Врели. И там, где они создают пустыню, они называют это миром. Ха. Но не забывайте, продолжил легионер, с некоторой даже гордостью. Это ведь слова Тацита, а не Калгака. Это римлянин критикует римскую политику захвата чужих земель. И в этом заключается величие нашей цивилизации. Говорят, возле этого камня собирался совет племени сказал Амбразин. И с тех самых пор камень символизирует свободу всех обитателей изнешних мест, к какому бы роду племени они ни принадлежали. Отряд пошёл дальше вверх к стене, окружавшей лагерь, но уже издали стало ясно: внутри никого нет. Палисады были разрушены, ворота сорваны с петель, башни местами осыпались. Аврелий вошёл внутрь первым, и куда бы он ни бросил взгляд, Везде видел следы небрежения и разрухи, легион призраков пробормотал он. На это место покинули уже много лет назад, оно давно разрушается, поддержал его Ватрен. Баття от решил проверить прочность лестницы, что вела на крепостной вал, но после первого же толчка вся конструкция с шумом обрушилась на землю. Казалось, Амбразин не в силах поверить собственным глазам. Он был ошеломлён увиденным. Неужели ты действительно надеялся найти их здесь? спросила Аврели. Просто поверить не могу. Ты только посмотри на великую стену. Над ней уже больше 70 лет не поднимались римские знамёна. Как ты мог надеяться, что такой вот маленький бастион способен продержаться так долго? Посмотри сам, посмотри хорошенько. Здесь нет признаков боя, никто не нападал на этот лагерь. Солдаты просто покинули его, и кто знает, как давно это было. Амбразин прошёл в центр лагеря. Может, вам это покажется невозможным, но вы должны мне верить. Огонь ещё не погас. Нам нужно лишь раздуть его, и пламя свободы снова запылает ослепительно ярко. Никто его не слушал. Обескураженные друзья качали головами, и неестественную тишину нарушал лишь свист ветра в стенах сараев. проеденных временем и стихиями. Не обращая внимания на уныние товарищей, Амбразин подошел к тому, что когда-то явно было приторием, резиденцией командира, и исчез внутри. — Куда это он пошел? — спросил Оливия. Аврелий лишь пожал плечами в ответ. — Ну и что нам теперь делать? — поинтересовался Баттиар. — Похоже на то, что мы зря тащились за две тысячи миль. Ромул сидел у стены, погружённый в собственные мысли, и Ливия не решалась подойти к мальчику. Но она догадывалась, что он может сейчас чувствовать и страдала от жалости к нему. "Да уж. Видя всё это, нам бы следовало оценить ситуацию реалистически", начал Ватрен. "Реалистически?" взорвался Диметр. "Да тут нет ничего реального. Ты только посмотри вокруг, ради всех богов, Но он не успел закончить своё пылкое высказывание, как дверь Притория открылась, и оттуда вышел Амбразин. Все мгновенно умолкли и уставились на торжественную фигуру, возникшую из темноты с неким ошеломительным предметом в руках. Это было знамя, древко которого венчал дракон с серебряной головой, широко раскрытыми крыльями и пурпурным шёлковым хвостом. На знамне было начертано Легио 12 драго. Боже мой, пробормотала Ливия. Ромил во все глаза смотрел на стандарт. Хвост был расшит золотыми чешуйками, и они шевелились, как живые, словно внезапно наполнившись силой. Амразин подошёл к Аврелию, а глаза его сверкали, и лицо старого наставника преобразилось, как будто став лицом мраморной статуи. Старик протянул знамя Аврелию со словами: "А оно твой командир. Легион воссоздан, Аврелий колебался. Он словно застыл, глядя на Кудашаова, почти истощённого старика, но властный взгляд Абразина горел неким таинственным, неукротимым светом. Внезапно налетел порыв ветра, подняв облако пыли, окутавшее их обоих. Аврелий простёр на руку и крепко сжал древко. А теперь вперёд, приказал Абразин. подрузей его на самой высокой башне. Аврелий оглянулся на своих примолкших, застывших в неподвижности товарищей, а потом медленно поднялся на стену и укрепил знамя на западной башне, самой высокой из всех. Хвост дракона запалоскался на ветру. Серебряная пасть издала пронзительный высокий вой, свист, который так часто пугал врагов во время битвы. Аврелий посмотрел вниз, Его товарищи выстроились, отдавая знамени в воинский салют. Глаза легионера наполнились слезами. Бородин заговорил снова. Мы остановимся именно здесь, и мы постараемся привести этот лагерь в порядок. На некоторое время он станет нашим домом. Я попытаюсь наладить связь с людьми, которых когда-то знал, и которые, возможно, до сих пор живут в этих краях. «Когда же придет время, я доложу обо всем Сенату Корветии, если он до сих пор существует, или соберу людей на народное собрание. И представлю Ромела народу и Сенату. Ты им обещал привезти армию, когда много лет назад покидал эти края», — сказал Ватрен, — «а вернулся с ребенком, и чего ты от них ожидаешь?» «Попомните мои слова». Этот легион уже существует, и вскоре те солдаты, что разбежались в разные стороны, вскоре соберутся вокруг этого знамени и вокруг своего императора. И я напомню им пророчество. Из южного моря восстанет юность с мечом в руке. Орёл и дракон снова взлетят над великой британской землёй. Меч прошептал Аврелли, опустив голову. Я потерял его. Не навсегда, уверенно ответил Морозин. Мы скоро отвоюем его назад, я тебе обещаю. На следующий день Морозин покинул лагерь, чтобы заново познакомиться с землёй, которую он так давно покинул. Он ушёл один, с посохом паломника в руке, через долину к Корветии. С каждым шагом душа старого наставника наполнялась всё более глубокими чувствами. Запах трав, доносимый ветром, песни птиц, приветствовавших восходящее солнце, луга, усыпанные белыми и жёлтыми цветами. Всё возвращало Амбразина в те далёкие дни, когда он был молодым, и всё казалось ему знакомым, родным, как будто он никогда не уезжал от